13. Ничего не напоминает? Натан Коудс стоял у окна кабинета старшего инспектора, глядя вниз на разъезжающуюся прессу. Фургоны телевизионщиков и машины радио разлетались в разные стороны, чтобы успеть к следующему блоку новостей. Сэр Эйлер хотел, чтобы пресса с самого начала оказалась на их стороне, поэтому организовал брифинг и ответил на все обычные вопросы. А теперь он смотрел на карту Лафертона и окрестностей, закрепленную на дальней стене его офиса, и ничего не отвечал. Пропавшие люди. Тогда тоже все так начиналось. Отвратно. Лучше дайте мне как следует взяться за тех ребят из дульчи. Сэрейлер развернулся. Ты здесь не для того, чтобы делать, что тебе хочется, а для того, чтобы делать свою работу. «Босс, детки из Дульча могут подождать, а вот мы...» «Нет», — сказал он, хватая свой пиджак. Натом последовал за ним почти бегом, чтобы поспеть за ним по коридору, а потом перепрыгивая через две ступеньки по лестнице. «Куда сначала, босс?» «Сорл Драйв. Поговорим с родителями. Криминалисты начнут с дома, а ты знаешь, что это означает. Ну да, ты сообщаешь о том, что твой девятилетний сын пропал...» и через минуту твой дом уже полон людей в белых защитных костюмах, ковыряющихся в твоем ковре. Ну, мы знаем, что отец был на своей смене в больнице еще до восьми. Мать была последней, кто видел ребенка, когда оставляла его у калитки, и была в своем офисе к половине девятого. Им не о чем волноваться. Они сели в машину. Это не похоже на тот случай с пропавшими людьми. Ну да, те женщины тогда как будто бы растворились в воздухе, и с мальчиком произошло то же самое, но в этот раз можно сразу исключить целую кучу вариантов произошедшего. Взрослые женщины могут исчезать по собственному желанию. Девятилетние мальчики — нет. Ну, такое случается, особенно если над ними издеваются. Моя бабушка винит во всем двигателе внутреннего сгорания. В каком-то смысле она права. Быстрые машины, скоростные дороги, множество простых способов ездить туда и обратно. Группа людей, живущих в Литсе, может осуществить серию грабежей в Деване. Педофилы на рекламных грузовиках увозят детей из Кента в Дамфис. С чего вообще начинать? Мы сейчас говорим о наших коллегах? Да. С пропавшими детьми это всегда один из приоритетов. Тогда, может быть, вы бы хотели привлечь Салли? Салли Кернс была одним из самых опытных детективов полиции Лафертона, женой сержанта из дорожной полиции и матерью четверых подростков, и была полностью удовлетворена своей должностью констебля. Это была их козырная карта, когда дело касалось семьи и детей. Салли великолепна и очень внимательна. Но она мать. Это дело обещает быть весьма сложным и неприятным. Салли с этим справится, конечно. Но нам лучше оставаться настолько отстраненными, насколько это возможно. И ни у тебя, ни у меня нет детей. Конечно, у меня есть племянники, а у тебя младшие братья. И упаси нас Бог быть жестокосердечными и равнодушными. Но то, что мы не родители, позволяет нам сохранять определенную дистанцию. А она нам понадобится. Если бы Натан немножко подумал перед тем, как задать следующий вопрос, он бы, наверное, промолчал. Но осмотрительность никогда не была его сильной стороной. Вы думаете, у вас когда-нибудь будут дети? Когда он потом рассказывал об этом моменте Эмме, он сказал, что на секунду ему показалось, что рядом с его головой пролетело лезвие. Но сэр Эйлер сказал только «Откуда мне знать?» И они свернули на другую улицу и поехали к дому ангусов, оклеенному яркой, дрожащей на ветру полицейской лентой. Люди в белых костюмах были повсюду. «Каково это?» — подумалось Натану, когда они входили в просторную прихожую дома, и увидели широкую, витую лестницу и какие-то пейзажи, которые он счел весьма средненькими на бледных зеленых стенах. Как это? Вот так вот однажды утром выйти на улицу, и все просто отлично, а потом вечером — оп! — и твоего ребенка нет. Просто нет. Господи. Ему стало только взглянуть в лицо Мэрилин Ангус, чтобы понять, каково это. Вся боль мира отражалась на нем. Она выглядела отчаявшейся и была не просто бледной, а жуткого воскового цвета, с коричневыми подтеками, припухлостями под глазами, взгляд которых Натан никогда не смог бы забыть. Патрульный полицейский, который сидел рядом с женщиной, ушел сразу по сигналу Сэрэйлера, и старший инспектор подошел к ней сам. Он не пожал ей руку, но на несколько мгновений положил ладони ей на плечо, перед тем, как сесть. «Говорить, что мы сочувствуем, сейчас не имеет смысла. Но я надеюсь, что вы знаете, как мы к вам относимся. И в этот момент сказать вам, что мы перевернем небо и землю, чтобы вернуть вашего сына как можно скорее, смысл имеет. Я серьезно». Натан посмотрел на своего старшего инспектора. Вот что его выделяло. Его железобетонная уверенность, его прямота, то, что и когда он говорил то как он говорил правду. Вот почему он последовал бы за Сарелером куда угодно и надеялся, что сможет стать хотя бы в половину настолько же хорошим полицейским, как он. «Я так полагаю, я вам что-то должна...» Сэр Эллер прервал ее движением руки. «Миссис Ангус, вы знаете, как все это работает. Мне вам объяснять не надо. Вы знаете, что я обязан задать вам много вопросов, которые вам уже задавали... И что это будет неприятно, и что вы смущены и запутаны. Но все, что вы нам скажете, может оказаться полезным. У меня была беседа с патрульными, которые говорили с вами с самого начала. Но некоторые вещи я должен услышать сам. Не беспокойтесь, если вы вспомните что-то, что тогда забыли, или будете противоречить тому, что сказали ранее. Такое случается, когда люди находятся в стрессовой ситуации. Спасибо. Это утро. Словно видеоролик снова и снова прокручивается у меня в голове. Что он сказал, что я сказала. Как он выглядел. Все, что произошло накануне вечером. Его лицо. Я просто вижу перед собой лицо Дэвида. Да. И я приложу максимум усилий к тому, что вы увидите его снова, такого же, как раньше, и что ему не будет причинен никакой вред. Уже был. Разве к этому моменту ему уже не был причинен вред? Мэрилина Ангус поднялась, встала у каминной полки и начала поправлять маленькие золотые часы, поворачивая их из стороны в сторону. Я хочу спросить у вас, как у Дэвида со школой? Он обожает Сент-Фрэнсис. Хорошо. У него есть там какие-то особо близкие друзья? Ребята, с которыми он вместе ездит. У них что-то типа банды. Ну, не в плохом смысле банды, просто они всегда вместе. Каспар Деронко, Джонатан Форбс, Артур Маклин, Нед Кларк Холл. Они ссорились? Они всегда ссорятся, мальчишки постоянно это делают. У них вечная возня и драки между собой, но все всегда заканчивается миром. Они терпеть не могут долгих ссор, затяжные обиды не про них. Есть кто-то, с кем он не ладит? Если вы о том, обижает ли его кто-то, то я тоже думал об этом, но ответ — нет. Школа очень жестко реагирует при первых же признаках подобного. У них были серьезные проблемы пару лет назад, и они совсем не хотят, чтобы они повторялись. Я уверена, что ничего в этом духе там не происходит. Дэвид — популярный мальчонка, очень веселый. Был. И остается твердо сказал сэр Эллер, глядя прямо ей в лицо. «Господи, надеюсь, вы правы». «Он сообразительный?» «О, да. И это не просто слова самодовольны мамаши. Я не из тех, кто считает, что мои утятки обязательно должны быть лебедями. Наша дочь Люси не особо блещет в академическом плане, но Дэвид сообразительный не в самом очевидном смысле. Он много размышляет, что-то придумывает». Мастерит, разбирается во всем сам, вникает в предмет. Последнее, что его заинтересовало, были Помпеи. Он прочел все, что смог найти про них. Он любит проводить время в одиночестве. Ну и, конечно, любит футбол. Он болеет за какую-то конкретную команду. Первый раз за все время подал голос Натан. Она посмотрела на него так, будто забыла, что он вообще тут. «Манчестер Юнайтед». Они все прикидываются, что болеют за ту или иную большую команду. Челси, Тоттенхэм. Прикидываются? Они же просто маленькие мальчики. Это же немного поза, разве нет? Что они там могут понимать? Разговор продолжился. Сэр Эйлер мягко провел мать по теме поведения сына дома, крайне тактично, но с хирургической точностью вскрыл подробности семейных отношений, со всей внимательностью пытаясь отыскать какие-то мельчайшие признаки напряжения и неблагополучия. Она отвечала без задержек, двигаясь по комнате, прикасаясь к предметам мебели, трогая вещи переставляя их, периодически запуская пальцы в свои короткие кудрявые волосы. Они пробыли с ней почти час, прежде чем старший инспектор поднялся со своего места. «С вами будет человек, семейный полицейский психолог, вам об этом, наверное, уже сообщили». Он будет с вами на связи постоянно. Моему мужу пришлось поехать в больницу. У пациента, которого он оперировал, появились какие-то осложнения. Больше с этим никому не справится. Понятно. Вы не подумайте, не стоит видеть в этом. Я не собирался. Когда они ушли, приехал Крис Дирбан. Я их лечащий врач. Хочу их проведать. Она в порядке? Выглядит разбитый, но явно держит себя в руках. Ему пришлось поехать в больницу. Крис пожал плечами. «Он там нужен. Он лучший нейрохирург в округе. Есть какие-то мысли, Сай?» «Нет, слишком рано. Скайт, все хорошо?» Это ее расстроило. «Она теперь расклеивается по любому поводу. Позвони ей». «Куда теперь?» — спросил Натан, когда Саймон сел в машину. «Не знаю. Давай сначала просто уберемся отсюда. Езжай в сторону Старли. Там что-то есть?» «Не думаю». Натан понял, что задавать вопросы больше не стоит. Выехал из Лафертона и покатил дальше по загородным дорогам. День был мрачный, небо выглядело безжизненным и уныло серым. Деревья гнулись под холодным ветром. Сэр Эйлер сидел молча, а потом внезапно выпрямился и сказал... — Сворачивай прямо сюда и езжай по дороге на Блиссингтон. Натон так и сделал. Дороги были пустые, улицы сужались под нависающими кронами деревьев, и в конце концов они приехали в поселок, представляющий собой лишь горстку коттеджей и пару больших особняков, спрятанных за высокими заборами. Они остановились у папа, перед которым на треугольнике газона рос огромный вяз. — Я и не знал, что тут есть поселок, — сказал Натон. В баре было тепло и хорошо пахло. Они заказали домашние рулетики из ветчины и кофе. «Что нам известно?» — сказал Саймон Рейлер, когда они устроились за столом у окна. «Так. Мальчик и его мать вышли из дома приблизительно в 10 минут девятого. Шаг за шагом они прошлись по немногочисленным установленным фактам и проговорили их еще раз в свете того, что им сказала Мэрилин Ангус». «Ничего», — сказал наконец Саймон. «Нормальный маленький мальчик, нормальная семья, никаких конфликтов, никаких проблем». «Ничего». «И?» худший сценарий. Случайный водитель, которому нужен ребенок? Когда мы вернемся, я хочу знать все, как обычно. Проверь все случаи исчезновения детей в стране, каких педофилов недавно выпустили на свободу. Все». Патрульно разузнает все о местных, которые обычно ездят на работу по этой дороге, обо всех соседях, о любых странных происшествиях неподалеку. Если бы ты был педофилом в поисках ребенка, что бы ты сделал? То же, что и этот. Выбрал подходящее время дня, когда все идут в школу или оттуда домой, когда вокруг много детей. Да. Но большинство из них ходят до автобуса компаниями или садятся в машину на глазах у кучи людей. Это ведь час пик. Значит, провел бы подготовительную работу. Разведал обстановку. Хорошо. Тогда ты бы точно узнал, по каким улицам дети обычно ходят одни. Или ждут одни. Вы думаете, это было тщательно спланировано? Может быть. Саймон Сореллер допил свое пиво. Мать! Она не сказала того, чего можно было бы ожидать. Не винила себя в том, что оставила его дожидаться машину одного. Значит, она так делает всегда? Во всяком случае, достаточно часто. Она сказала, что была в суде тем утром. Так что, наверное, в те дни, когда она должна быть в суде, и не ее очередь подвозить ребят, она обычно оставляет Дэвида ждать у калитки. В девять лет? Ну, в это время светло. Мимо постоянно проезжают машины, подвозят его регулярно, причем люди, которым можно доверять. Мне не кажется, что мы должны винить ее за это. Кто-то просто знал, когда, в какое время, в каком месте. Или, может, мы на ложном пути. Я бы хотел с тобой это выяснить сейчас, потому что, когда мы вернемся в участок, и до тех пор, пока Дэвид не найдется, на нас будут спускать всех собак. Подключится национальное телевидение и пресса. Посыплются звонки. Передай мне еще рулетик, пожалуйста. И сам поешь, пока есть такая возможность. По пути к машине Саймон остановился, чтобы взглянуть на скамейку под старым вязом. В память о Барче и Мэй Дормер. Они любили сидеть здесь. Так спокойно. Привезу сюда М в следующий раз, когда будем кататься на велосипедах. Она бы хотела жить в таком месте, как это, в своих мечтах. Никогда не знаешь наверняка. Присмотрись к Что-то в духе тех, в дальнем ряду. У Арчи и Мэри был такой. Когда люди могли себе это позволить. У нас нет шансов. Он будет стоить минимум 200 тысяч. А ты продолжай искать. Никогда не знаешь. Ну уже, Натан, куда делась твоя бодрость духа? — Туда же, куда и этот пацан, — сказал Натан, заводя машину.